Глава вторая. Хелен Ламберт. Вашингтон, январь 2012 года. В конце января мой муж Роджер объявил о расторжении наших с ним отношений. К юристам мы не торопились, поскольку никто из нас не собирался разводиться, даже не взирая на годичную разлуку. «Мы пробовали терапию, мы пробовали жить вместе, пробовали жить отдельно, но, казалось, ничто не помогало нашему брачному союзу. Я чувствовала себя брошенной ради его первой и единственной любви — галереи Ганновер». Роджер был главным куратором и директором галереи, в которой хранилось более трех тысяч французских и американских картин, а также одна из крупнейших коллекций — черно-белых фотографий, когда-либо собранных в США. Для Роджера Гановер был не просто зданием. Все оказалось гораздо сложнее. Муж был поистине одержим своим детищем. Коллекция занимала все его время. И места на шедевры никогда не хватало. Я находила эскизы зданий и планы этажей на салфетках и бумажных лоскутках. Даже в ванной. Мне было трудно привлечь внимание Роджера к чему-то настолько обыденному, как, например, к ремонту сломавшейся посудомоечной машины. За три года он провернул многомиллионную компанию — 85 миллионов долларов, если быть точнее, — чтобы построить идеальный дом для своей коллекции. Успех попытки во многом обуславливался наймом Сары Дэвиц, которая, по всей видимости, производила фурор в сборах средств. Роджеру удалось увеличить посещаемость музея до 425 тысяч человек. Неплохо, если учитывать, что его частная галерея конкурировала с бесплатными Смитсоновскими музеями, разбросанными по всему Вашингтону. В нашем городе-музее королем стал Роджер Ламберт. Вундеркинд в мире филантропии — безумный гений. О нем писали в «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон-Пост» и в «Хрониках филантропии». Он даже успел выступить со знаменитой речью о том, как простые организаторы способны собрать деньги на любимые сердцу дела. А потом он взял и шокировал жителей Вашингтона, возможно, даже некоторых из величайших создателей музеев. Начал сотрудничество не с американским архитектором, а с японской фирмой, Цель столь необычной коллаборации заключалась в строительстве стеклянной конструкции в перспективном прибрежном районе города. Попытка перенести Ганновер с нынешнего места из старого георгианского особняка на резервуар Роуд на модный участок Мэйн-Авеню настроила против Роджера весь музейный мир. В конечном счете Вашингтон-Пост назвал его бесценный дизайн дорогой пародии на сложенные кубики льда. Поскольку величественный особняк с запутанными коридорами в верхнем Джорджтауне теперь пустовал, дети начали бить в нем окна, вызывая тем самым гнев исторического сообщества. Так Роджер Ламберт попал в немилость. «Мы с Роджером гремели чуть ли не на весь Вашингтон», Наша парочка славилась приемами, которые мы давали в своем доме на Кэпитал-Хилл. Каждый месяц мы устраивали званый ужин, о гостях которого впоследствии писали в моем журнале. В гостиной прекрасно размещалось человек 16, поэтому участие в ежемесячных собраниях стало для знаменитостей весьма желанным событием. Мы с Роджером с осторожностью составляли список, смешивая художников с политиками, математиков с музыкантами. Раз в год мы устраивали ужин только для художников или политиков, но нам обоим нравилось соединять несоединимые и наблюдать за растущим напряжением. Приглашали гостей мы без всяких затей. Один телефонный звонок, и люди слетались со всего мира, чтобы просто посидеть за нашим столом однако без казусов все равно не обходилось. Один известный фотограф, например, однажды отклонил приглашение, заявив, что мы с мужем слишком буржуазны. Да, это отчасти правда, но ведь в этом вся соль. Еще был случай, когда из нашего дома пулей вылетел известный актер, потому что мы усадили его рядом с ученым, который понятия не имел, кто он такой. К сожалению, на мэриленд Авеню, такси — редкое явление, поэтому ему пришлось провести целых 10 минут на ледяном январском холоде, ожидая водителя из Нигерии, который тоже не имел представления, кто его пассажир. Но все закончилось в конце января, когда Роджер пригласил меня на ужин в наш излюбленный вьетнамский ресторан на Коннектикут Авеню и объявил, что влюбился в Сару. По правде говоря, эта новость не стала для меня неожиданностью. Я подозревала об интрижке, но даже когда узнала наверняка, не восприняла заявление всерьез. и отнеслась к этому как к очередному этапу, который предстояло пройти. Тем не менее, как он объяснил, любовь к Саре оказалась невероятно глубокой. Любовь, о которой он не подозревал, пока та не заявилась на порог я кивнула точно послушной ученица за первой партой и принялась черпать свой фо. Фо — блюдо вьетнамской кухне суп с лапшой, в который при сервировке добавляют говядину или курятину, а иногда кусочки жареной рыбы или рыбные шарики. В тот момент на его лице застыло блаженное выражение, какого я годами не видела. Нет, беру свои слова обратно. Такого Роджера я не видела никогда. С мужем мы познакомились в Джорджтаунском университете. Он сидел рядом со мной на Истории Америки с 1865 года. Этот курс никто не выбирал, поскольку преподаватель славился своим нежеланием выставлять хорошие отметки. Роджер, будучи старшекурсником, записывался поздно и был вынужден пойти туда, где оставались места. А для меня, как для специалиста в области политологии, этот курс был обязательным. Я, к слову, была одной из тех, кто все-таки умудрялся получать наивысшие баллы. В те дни у меня были рыжие, зачесанные в хвост волосы с челкой, как у Бетти Пейдж. Бетти Пейдж, американская фотомодель. Я носила очки, напоминающие по форме кошачьи глаза. Моим спутником была толстая книга Роберта Каро, «Путь к власти». Одна из нескольких, которые он написал о Линдоне Б. Джонсоне. Поначалу Роджер меня раздражал, потому что он никогда не готовился к занятиям. Однако он как-то почувствовал, что меня возможно покорить политическими стратегиями. В ту осень он смошенничал на конкурсе красоты, уговорив большое количество студентов отдать за меня голоса. Это был настолько широкий жест, что, честно говоря, я оказалась польщена. В итоге мне досталось почетное второе место. А Роджер за свои усилия был вознагражден свиданием, которое продлилось целых десять лет. Закрывая глаза, я все еще вижу нашу совместную жизнь. Поздние торжественные ужины в опье де кошон, у поросячьего копыта — На Висконсе на Веню. Ужины в пиццерии на Friendship Heights, где мы обсуждали, в каком ресторане готовят наилучшую пиццу. Покупку грандиозного особняка на Capital Hill, который мы с трудом могли себе позволить. Поездки в Шарлотсвилл на Джипе Роджера, слушая до износа песню Baby Rainbow рок-группы House of Love. И, наконец, предложение руки и сердца среди руин Барбурвиля в антракте «Двенадцатой ночи Шекспира». Были в нашей супружеской жизни и плохие времена. Мы с Роджером несколько лет пытались зачать ребенка, однако все попытки оказались обречены на провал. Желание забеременеть превратилось для меня в навязчивую идею. Ежемесячно поставлявшийся кламид, по иронии, лежал в холодильнике рядом с яйцами. Кламид, препарат для лечения бесплодия. Наш брак длился пять замечательных лет и два не очень замечательных года. Но галерея и Сара все изменили. Роджер объявил, что позвонил адвокату, чтобы ускорить бракоразводный процесс. Еще он добавил, что надеется на скорую встречу в суде в течение 30 дней, чтобы окончательно уладить проблему. Я обняла на прощание мужа и вернулась в квартиру, где, свернувшись калачиком в постели, с примитивным энтузиазмом пожелала Саре бед. Или, может, смерти? Я не совсем уверена, о чем в тот момент думала. Я не хотела улаживать проблему с Роджером. Я хотела его вернуть. Я хотела, чтобы боги сравняли счет. Однако теперь я поняла, что была слишком неаккуратна с желанием. Но разве есть в этом мире человек, который никогда бы не пожелал смерти другому? Конечно же, это было не всерьез. Спустя две недели Роджер снова позвонил. До сих пор наши переговоры носили исключительно деловой характер. Поэтому я предположила, что он звонит мне насчет даты суда, которого так жаждал. «Завтрашняя встреча по поводу дома отменяется», — объявил он. «Джоанна умерла». «О, мне так жаль, Роджер». Я взяла паузу. «Подожди, разве среди наших знакомых есть Джоанна?» «Я не помню Джоанну». «Мать Сары, Джоанна», — гаркнул он. «Мать Сары умерла». «Да, среди наших знакомых Джоанн действительно не было. Когда вы расходитесь, то улавливаете малейшие детали, указывающие на выросшие между вами расстояние. Переходы с утреннего кофе на чай» новые футболки, которые вы никогда не стирали, новые имена. У Роджера появилась целая картотека имен, о которых я ничего не знала. Джоанна тому доказательство, и теперь, судя по всему, она умерла. Я пока только училась жизни без Роджера. По моим наблюдениям, если появляется еще одна сторона, такая как Сара, ваши друзья рассказывают о ней все до последней детали. Сомневаясь в постоянстве вашего супружеского положения, они свободно распространяют информацию, именно места, марки автомобилей, время, когда они ее видели, бренды одежды и названия салонов, где она делает маникюр. Но затем также внезапно поток информации прекращается. Те же самые друзья. При упоминании о ней отводят взгляд и меняют тему разговора. Они принимают решение, что вам пора двигаться дальше, а укрытие деталей ускорит процесс исцеления. Вот только вы не излечиваетесь, а лишь отдаляетесь. Пока Роджер рассказывал о Джоанне, я чувствовала себя совершенно одинокой. На следующей неделе я столкнулась с Роджером возле офиса моего адвоката, куда он заехал, чтобы передать право собственности на машину. Меня поразил его внешний вид. Он выглядел так, будто лицо пропустили через сырную терку, причем старую и ржавую. Руки были замотаны в несколько окровавленных бинтов. Роджер объяснил, что получил травмы, когда мыл окно в доме Сары. Как оказалось, стекло неожиданно разбилось. Все время, пока он шептал эту историю, он ни разу на меня не взглянул. Может, ему было больно? или он на меня уже насмотрелся. Этого я не знала, но легче все равно не становилось. В тот же день я позвонила нашему общему другу Микки и расспросила о произошедшем инциденте. За обедом в ресторане отеля Хей Адамс» Мик прояснил картину. Во-первых, начал Микки, заговорщически склонившись. «Мать Сары погибла совершенно нелепым образом», «Утонула в четырех футах воды перед уроком аквааэробики». «В четырех футах?» «122 сантиметра». «Серьезно? Кто тонет в четырех футах? Ты ведь спокойно там стоишь?» Он пожал плечами. Затем скорбящая Сара начинает намывать весь свой чертов дом, включая окна. «Странно, да?» Микки закатил глаза. Судя по всему, в ее новом особняке окна от пола до потолка. Конечно, так и есть. Я закатила глаза. Так вот, одно из тех сказочных окон разбилось прямо на нее и Роджера. Оно чуть их не прибило. Микки драматически провел пальцем линию вдоль шеи, как будто я не осознавала всей серьезности ситуации. Окна, похоже, нынче некачественные. А затем он понизил голос и огорошил меня еще сильнее. Сара его выгнала. Она думает, что все произошедшее — это карма. Месть свыше за их отношения. В тот раз я охотно согласилась с мнением Сары. Тем не менее, хотя справедливость и восторжествовала, я почему-то не могла избавиться от чувства вины. Сначала Джоанна, потом окно. Я, наверное, бредила или дело в завышенной самооценке. Но не могла же я контролировать подобные вещи. Или могла. А потом я встретилась с ним, и он подтвердил мои подозрения.